И с красоткой усни на расистом лугу, — насмешливо пропел Макдональд, увидев, что чудаковатые янки наконец пробудился. А здесь и в самом деле рай, даже воду для бритья не пришлось греть. Взял прямо из гейзера. Жаль, вот яичек нет. Можете отварить на завтрак фазана, их тут видимо-невидимо, и жаворонки. Разнеженно жмурец Макдональд запрокинул голову к небу. Вы хоть знаете, как называется это прелестное местечко? На моей роскошной карте тут белое пятно. Белое пятно? Открывая банку с ветчиной, Смит накололся за усеницу и принялся зализывать ранку. Боюсь, что вы, сами того не ведая, попали в точку. Судя по всему, это белый остров. Онусы из глауберовой соли — верные приметы его границ. Так что поздравляю, Чарли. Тоже мне радость, пренебрежительно фыркнул Макдональд. Подумаешь. Подобрав жир со сковородки и лепешкой из дзамбы, он допил кофе и побежал к ручью. Полюбовавшись на мерцающую золотой пыльцой форель, трепетно противостоявшую течению, шумно прополоскал горло и вымыл руки. Для чего холодное, даже зубы ломит с непривычки. Ледниковое. Ну что, пора в путь? Да, будем собираться. Макдональд включил рацию и настроился на привычную волну. Воит, поинтересовался Смит. Как сон в чертей? Австралиец привычно взял Пелинг. Курс таким образом прежний, сто десять. Пусть будет так. Смит не без труда выпрямился, ища шерпа, который где-то далеко за ручьем, пас на изобильных травах уцелевших животных. Погонщики, надо полагать, ушли еще на рассвете. В сумерки застали отряд в пути. Небо над зазубренным краем обнимавшего долину хребта еще блистало всеми оттенками ранней зари, а здесь, в полынных, разом погрустневших полях, без дорог и примет человечьего быта, неудержимо густелы темень. Холодеющий воздух стригли летучие мыши. Лунный желатин скупо плавился на металлических окаймленных иглами листьях. Откуда-то налетели тучи комаров, сразу вспухли, наливаясь болезненным жаром искусанные веки. Но едва лишь Смит подумал о том, что следовало бы хорошенько обмазаться герудином, как задул ненавязчивый ветерок и разогнал кровососущие эскадрили. «Словно по заказу», — удовлетворенно заметил Макдональд. «Пора, однако, позаботиться о ночлеге. Постойте. Да это не как огонек». Милев в полутора от них действительно подрагивал какой-то теплый, зовущий свет. «Похоже на газовый факел», — озабоченно пробормотал Макдональд, вглядываясь в темноту. Смит вынул из кожаного футляра бинокль. В сероватом овале возникло дымное пламя и кусок озаренной им красноватой стены. «Факел! Вы снова попали в точку, Чарльз», — прокомментировал Смит. «Только не газовый. Скорее всего, это горит Малос». Освещая вход в дом. Вы с ума сошли, Бобби. Откуда здесь взяться дому? Больше того, это вилла. Притом с портиком, тонкими дарическими колоннами и беседкой. Чем пристальнее Смит всматривался, тем яснее проявлялись в его окулярах различные подробности. Листья аканта, нарезных капителях. Балясины, вазоны, мраморные бюсты на перилах, веером расходящиеся лестницы. Готов поставить голову против дайма десятицентовая монета. Что это римская вилла? Если только я не позабыл, чему меня учили в колледже. Вы с ума сошли, — изменившимся голосом повторил Макдональд. Не знаю, как вам, Чарли, но мне почему-то страшно. Смит спрыгнул с замученной лошадки и передал бинокль. «Взгляните-ка сами!» Хотя на груди австралийца болтался чехол с не менее сильным цейсом, он послушно протянул руку и бегло оглядел скупо обозначенные в ночи лестничные марши, легкие контуры перестиля, фонтан и статуи, похоронно белеющие в непроглядной тени. «Очень похоже на виллу Адриана!» Куда я забрел однажды, блуждая среди развалин римского форума, даже цветущие герани в глиняных горшках. Вам виднее, я не был в Риме. Самое смешное другое. Макдональд поежился, словно преодолевая внутренние сопротивление. Несколько минут назад я почему-то подумал о ней».